Глава 8. Ты же, Господи, пребываешь вовек, но не вовек гневаешься на нас. Ибо пожалел ты прах и пепел, и угодно было в очах твоих преобразить безобразие мое. Ты колол сердце мое стрекалом своим, чтобы не было мне покоя, пока не уверюсь в тебе внутренним зрением. Опадала надутость от тайного врачевания твоего, и расстроенное помутившееся зрение души моей со дня на день восстанавливалось от едкой мази целительных страданий.